И что за откровение? Что за пятидесятницы изведал я на этих небесах? Её несданные ласки нисходили не ко мне, словно ангелы, словно святые голуби. И как нерешительно, как запоздало я отвечал на них. Губы мои едва отваживались шевельнуться. Руки сковывал страх согрешить против моих представлений, вернее, представлений моей матушки о том, какой полагается быть порядочной женщине, о том, каковы, собственно, и есть все порядочные женщины, но, несмотря на это, что столь же отпугивала, сколь и пленяла, а рубки мои прегрешения против идеала вознаграждались такими чудесными откликами, такой безграничной ответной нежностью, какой я не мог и вообразить». Неоднако над этим ночным иным миром возвышался враждебный ему пассиу сторонний мир, в котором Джон Риверс двадцать второго года мыслил и чувствовал дневной порой мир, где такие вещи были явным преступлением, где ученик обманывал наставника, а жена мужа мир Откуда наше ночное небо представлялось наимерзлейшей скверной, а нисходящие ангелы просто-напросто проявлением похоти на фоне супружеской измены. Похоть и измена, повторил Риверс с коротким смешком. Как это старомодно звучит. В нынче мы предпочитаем говорить о порывах, необходимости в внебрачных связях, хорошо это или плохо. Или всё равно Что так называть, что иначе? Может быть, леч через 50 бимбы удастся найти ответ. А пока остаётся лишь констатировать факт, что на языковом уровне мораль есть всего-навсего регулярное повторение бранных слов. Низко, мерзко, гадко. Вот языковые основы этики. Эти самые слова терзали меня часами, когда я лежал, глядя на спящую Кэти. Сум тоже ведь мир иной, ещё более иной, чем царство прикосновений. От любви ко сну, от иного к ещё более иному. Это то ещё более иное и делает сон возлюбленной едва ли не священным. А беспомощная святость вот что восторговает людей в младенце Христе. А тогда это наполняло меня огромной, невыразимой нежностью.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 в том ином мире, где любая брань и даже любые словословия были совершенно неуместны и лишены смысла, и что не мешало проклятым дятлам вновь набрасываться на меня с прежней жестокостью. А потом, противу всех правил сочинительства и изящной словесности меня, должно быть, одолел сон, ибо вдруг обнаружилось, что уже светает сердце, А в окрестных садах щебечут а птахи, а Кэти стоит рядом с кроватью и накидывает на плечи свою бахромчатую шаль. Какую-то долю секунды я не мог сообразить, откуда тут взялась миссис Мартенс. Потом вспомнил все. Откровения во тьме, неописуемые иные миры. Но сейчас было утро, и мы опять очутились в этом мире, и мне снова следовало звать ее миссис Мартенс. А миссис Мартенс, чья мать только что умерла, чья муж вот-вот умрет. Низко, мерзко, гадко. Как мне теперь осмелиться хоть однажды взглянуть ей в лицо? Но тут она повернулась и взглянула мне в лицо сама. Я едва успел заметить, что зарождающейся на её губах знакомой улыбку, ясную, открытую, как мной овладел приступ стыда и смущения, не заставив меня отвернуться. "Я надеялась, что ты не проснёшься", прошептала она и, наклонившись, поцеловала меня в губы словно ребёнка. Мне хотелось сказать ей: что, несмотря на эту ночь, я преклоняюсь перед ней по-прежнему, что любовь моя столь же велика, сколь и раскаяние, что моя благодарность за происшедшее так же бесконечно глубока,